8. Мне хотелось подружиться с попутчиками, молодыми парнями, вчерашними студентами технического колледжа, но разговорить их я не сумел. Иностранцу они не доверяли. Мои вопросы вызывали подозрение, что я пытаюсь выведать какую-то тайну, хотя было очевидно, что в тайны их никто не посвящал. Они были невероятно наивны. Я понял, что мы люди слишком разные, и умолк. Постепенно забыв о моем присутствии, они стали болтать между собой. Речь зашла о работе, о сложностях, связанных с монтажом передатчика, нехватка материалов, квалифицированного персонала, средств, низкий уровень рабочих, безответственность и разгильдяйство. То и дело они бурчали саботаж. График работы давно полетел к черту. Передатчик должен был быть налажен к концу месяца, а теперь уже никто не знал, когда его сдадут. Устав от их разговоров, я закрыл глаза и перестал слушать. Время от времени до меня долетали отдельные фразы. В какой-то момент я понял, что они говорят обо мне, думая, что я сплю. «Его послали шпионить за нами», — сказал один. «Узнать, можно ли нам доверять. С ним нужно держать ухо во строне и отвечать ни на какие вопросы». Говорили они тихо, почти шептались. Я слышал, что профессор сказал, они ничего не объяснили, почему в опасную зону послали именно нас, когда другие. Им было тревожно, но никакой информации от них было не добиться. Не стоило даже тратить время. Поздно ночью мы остановились в маленьком городке. Я разбудил местного лавочника и снова приобрёл самое необходимое: мыло, бритву, смену одежды. В городе была всего одна заправка, и утром водитель потребовал, чтобы ему продали всё имеющееся в наличии топливо, на что хозяин с возмущением возразил, что с такими перебоями в снабжении он может остаться без горючего. Пропустив это мимо ушей, наш водитель приказал ему выкачать всё до капли, а в ответ на новые гневные протесты заявил: "Заткнись и делай что велено, это приказ". И стоял неподалёку И спокойно сказал, что пожелай кто-нибудь здесь заправиться, его ждёт неприятный сюрприз. Он бросил на меня презрительный взгляд. У него наверняка что-нибудь припрятано. У них всегда есть заначка. Канистры с бензином загрузили в кузов, где едва оставалось место для нас четверых. Мне досталось самое неудобное место, над задней осью. Мы закатали стенки фургона вверх, чтобы хоть что-то видеть. Мы ехали по направлению к далёким лесам, за которыми чернела горная цепь. Через несколько миль шоссе кончилось, дальше шли просто две колеи. Чем дальше мы продвигались, тем холоднее становилось. Менялся ландшафт, а вместе с ним и климат. Маякившие на горизонте кромк леса приближалась. Всё меньше попадалось в овсделанных полей, всё реже встречались люди и поселения. Теперь я понял, Зачем надо было запасаться бензином? Дорога стала заметно хуже, вся в ямах и рытвинах. Ехали мы медленно, шофёр всё время чертыхался. Когда кончились и разбитые колеи, я перегнулся и хлопнув его по плечу, предложил сменить его за рулём. К моему удивлению, он согласился. В кабине сидеть было удобнее, но управлять тяжёлым грузовиком оказалось совсем непросто. Я еще никогда не водил грузовик и пока не привык. Вынужден был контролировать каждое движение. Время от времени приходилось останавливаться, чтобы убрать с дороги камни и поваленные стволы. Когда это случилось в первый раз, я собрался было выйти и помочь остальным, которые, выпрыгнув из кузова, с трудом оттаскивали преграду. Но, почувствовав легкое прикосновение к своему плечу, обернулся. Шофер едва заметно покачал головой. Очевидно, моя способность вести грузовик настолько возвысила меня в его глазах, что такие повинности показались ему ниже моего достоинства. Я предложил ему сигарету. Он угостился. Я что-то сказал по поводу состояния дороги. "Куль скоро передатчик, проект такой важности, непонятно почему не построили приличную дорогу". Он ответил: "Мы не можем позволить себе строить новые дороги". Мы просили у стран партнёров помощи, но они отказали. Шофёр нахмурился и скосил на меня глаза, стараясь понять, на чьей я стороне. Я как можно спокойнее заметил, что на мой взгляд, с их стороны это нечестно. Да они над нами просто издеваются, и только потому, что мы маленькая разорённая страна. Он не мог сдержать негодования. Передатчик никогда бы не построили, если бы мы не предоставили площадь. И мне стоит забывать, что без нас это было бы невозможно. Для общего блага мы пожертвовали кусок своей земли, но ничего не получили взамен. Они даже не хотят посылать наземные войска, чтобы помочь нам охранять строительство. Из-за такого наплевательского отношения создаётся очень тяжёлая, напряжённая обстановка. В его голосе слышалась горечь, чувствовалась его ненависть к крупным державам. Вы иностранец, Я не должен говорить при вас такие вещи. Он с тревогой взглянул на меня. Пришлось уверить его, что я не стукач. Теперь, когда он заговорил, его уже было не остановить. Я попросил его рассказать о себе, надеясь таким образом подвести разговор к тому, что меня интересовало. Когда проект только начинался, он возил туда партии рабочих. В дороге они пели: "Помните старый лозунг: люди доброй воли" объединяйтесь против сил разрушения во имя выхода из глобального кризиса. Эти слова они положили на музыку и получилась песня для двух хоров, мужского и женского. Какое было воодушевление, когда мы всё ещё были полны энтузиазма. Теперь-то всё иначе. Я спросил почему? Слишком много неудач, проволочек, разочарований. Если бы у нас было достаточно материалов, работа уже давно была бы закончена, но всё приходится доставлять из-за границы, из стран с другой мерой веса и другими измерительными стандартами. Иногда детали не подходят, и всю поставку приходится отправлять обратно. Можете представить, как всё это действует на молодых энтузиастов, которые стремятся выполнить работу на совесть? Обычная история путаницы без толковщина из-за различий в идеологии и недостатка прямых контактов. Я поблагодарил его за откровенный разговор. Аккуратно посланный мяч отскочил дежурным клише. Личные контакты первый шаг на пути построения взаимопонимания между народами. Похоже, я заслужил его доверие. Он стал со мной дружелюбен. Рассказал о своей девушке, показал фотокарточки, где она играет с собакой. Я не хотел, чтобы он или кто-либо другой видел, сколько у меня денег. Я отвлёк его, указав на что-то сбоку от дороги и быстро вытащил из бумажника фотографию девушки, стоящей на берегу озера. Я показал ему карточку, сказав, что девушка пропала и что я ищу её. Не выказав особых эмоций, он заметил потрясающие волосы «Повезло вам». Яу сомнился, посчитал бы он себя везунчиком, если бы его девушка исчезла с лица земли, и ему хватило учтивости изобразить лёгкое смущение. Убрав фотографию, я поинтересовался: "Видел ли он когда-нибудь такие волосы?" "Нет, никогда", он уверенно замотал головой. "У нас всё больше брюнетки". Говорить с ним о девушке было бесполезно. Мы поменялись местами. Я устал после своей водительской смены и сомкнул веки. Когда открыл глаза, у него на коленях лежал пистолет. Я спросил, в кого он собрался стрелять. Мы подъезжаем к границе, здесь опасно, повсюду враги. Но вы же соблюдаете нейтралитет. Какой еще нейтралитет? Это только слова. И он добавил с загадочным видом, кроме того и враги бывают разные. Например, саботажники, шпионы, гангстеры, всякая шваль, что в смутное время расцветает пышным цветом. Я спросил, могут ли напасть на наш грузовик? Такое уже случалось. Мы везём важный и срочный груз. Если они об этом прослышали, могут попытаться нас остановить. Я вытащил свой полуавтоматический пистолет и заметил его заинтересованный взгляд. Иностранное оружие явно произвело впечатление. Мы въехали в лес. Шофер был как на иголках. Тут-то опасности подстерегает. С веток высоких деревьев непроницаемыми ширмами свисали длинные серые бороды мха. Прятаться за ними — одно удовольствие. Свет постепенно тускнел, на дорогу падали последние лучи, и представить, как невидимые глаза следят за нами было проще простого — Я все время был на чеку, но не мог отделаться и от того, что занимало мои мысли. Я заговорил о правителе. Шофер знал только то, что прочел в газетах. От передатчика до штаба правителя было примерно двадцать миль. «А туда можно добраться?» «Добраться?» Он непонимающе уставился на меня. «Конечно нет. Это вражеская территория. Они разрушили дорогу и заблокировали проезд». Мало вероятно, что от города хоть что-то осталось. По ночам слышно, как его обстреливают. Его больше волновало, чтобы мы доехали до наступления ночи. Мы должны выйти из леса до темноты, успеем, если повезёт. И он гнал как безумец. Грузовик подкидывало и заносило, из-под колёс летели камни. Меня охватило такое уныние, что продолжать разговор я не мог. Ситуация представлялась мне безнадёжной. Девушка нужна мне как жизнь, но я никогда не смогу найти её. Дороги в город нет, добраться туда невозможно. Кроме того, город постоянно бомбят, и, наверное, уже порядком разрушили. Ехать туда не имеет смысла. Она либо эвакуировалась, либо погибла. Меня охватило отчаяние. Похоже, весь этот путь я проделал зря. Место для передатчика выбиралось с большой тщательностью. Окружённое лесом возвышение, прикрытое с одной стороны горным хребтом, было удобно оборонять от наземной атаки. Территория вокруг стройплощадки расчищена, но лес начинался совсем близко. Мы жили в сборном домике. Крыша текла, внутри всё было сырым на ощупь, несмываемый слой грязи на бетонных полах. Куда ни глянь, везде болото. Люди роптали на отсутствие удобств и плохое качество пищи. С погодой тоже творилось что-то не то. В эту пору должно быть жарко, сухо и солнечно, а вместо этого всё время лил дождь, было промозгло и прохладно. Густой белый туман лежал, запутавшись в деревьях, небо походило на опрокинутый бездонный котёл. Всё это будоражило лесных зверей. Они стали изменять своим привычкам. Большие кошки, потеряв страх перед человеком, подходили к жилищу и рыскали вокруг передатчиков в поисках добычи. Над ними хлопали крыльями странные неуклюжие птицы. У меня сложилось впечатление, что звери и птицы искали у нас защиты от неизвестной опасности, которую мы выпустили на свободу. Их аномальное поведение казалось зловещим предзнаменованием. Чтобы убить время и хоть чем-то себя занять, я организовал работу на передатчике. Проект уже близился к завершению, но рабочие пребывали в унынии. Я созвал собрание и постарался нарисовать им картины будущего. Враждующие стороны будут слушать наши передачи и поражаться беспристрастности и точности наших сводок. Трезвость наших аргументов убедит их. Мир будет восстановлен, глобальный конфликт предотвращён. И это станет главной наградой за наш труд. Я разделил всех на бригады, организовал соревнования и учредил призы для лучших работников. Скорее мы уже были готовы начать трансляции. Я составлял сводки, правдиво описывая положение обеих враждующих сторон, агитировал за мир во всём мире, призывал к немедленному прекращению огня. Министр в письменном послании поздравил меня с успешной работой. Я не мог решить, переходить границу или остаться. Надежды найти девушку в разрушенном городе не было. Если она погибла, то ехать туда просто незачем. А если она жива и сейчас в безопасности, то тоже смысла мало. Путь туда сопряжен с немалым риском. Хоть я и был лицом гражданским, меня вполне могли пристрелить как шпиона или взять под стражу на неопределенный срок. Однако теперь, когда все шло как по маслу, Меня охватила апатия. Я устал от попыток оставаться сухим в нескончаемый дождь. Устал ждать, когда всех нас накроет льдом. Лёд день за днём наползал на планету, и ни океан, ни горы не могли его задержать. Не ускоряя своего продвижения, но и не останавливаясь, он неуклонно приближался, захватывая и стирая с лица земли города, заполняя залятые кипящей лавой кратеры. Батальоны ледяных гигантов в безостановочном марше продвигались по земле, круша, уничтожая всё на своём пути, и воспрепятствовать их наступлению не было никакой возможности. И я решил идти. Ничего никому не сказав, в проливной дождь я доехал до блокпоста, оттуда пешком пошёл по лесистым горам, ориентируясь по карманному компасу. Несколько часов я карабкался вверх, продираясь сквозь мокрые заросли, пока не добрался до заставы, где меня задержал пограничник.